Глава восемьдесят Апрель уступил место Маю. Я по-прежнему жил у миссис Джем на Гонд-Корт. Денег на жизнь хватало, и я даже немного откладывал. Мне стоило бы радоваться, что меня перестал мучить страх, но я не мог. Пару раз я обедал с мистером роусолом который собирался пристроить меня секретарем кому-то из своих друзей. Это было отличное место с перспективой на повышение. Несколько раз я встречался с Хармвеллом, мы вместе гуляли по парку и смотрели, как мимо нас мчится жизнь, при этом не испытывали необходимости в разговорах. Именно Хармвелл рассказал мне, что положение мистера Карсвелла не было уж столь безнадежным. Однако старик так и не научился заново двигать руками и ногами, и речь к нему пока не вернулась. Врачи считали, что удар повлиял и на его рассудок, а не только на тело. «Он превратился в большого ребенка», — сказал Хармвелл. «Только и делает, что лежит в своей спальне, а остальное делают за него». «А как же брак с мисс карсволл «Негр пожал плечами». «Они с сэром Джорджем все еще хотят пожениться, но сейчас встал вопрос о формальностях и о том, кто возьмет на себя руководство делами мистера Карсволла. Иными словами, это дело адвокатов. Пока что мисс Карсволл и миссис Франт остаются со стариком на Маргарет-стрит» но сколько это продлится, я не могу сказать. Он замялся и добавил. «Мисс Керридж сказала, что капитан Руиспидж сейчас в городе, и пару раз заезжал к ним». Никто так и не узнал о том, что же на самом деле случилось на заброшенной ферме близ Килберна. Якобы мистер Карсвул нанял двуколку и повез мистера Ноака осмотреть земельный участок на предмет совместного вложения капитала. Но в дороге мистеру-старику стало плохо, и джентльмены нашли убежище на заброшенной ферме. Никто не сомневался в подлинности этой истории, просто не было причин сомневаться. В начале мая мистер Ноак пригласил меня отобедать с ним на Флит-стрит. Мы ели бараньи отбивные под соусом из каперсов и запивали легким красным вином. Мистер Ноак казался измученным. «Никаких новостей об этом по», — внезапно сказал он, отодвигая от себя пустую тарелку. Я велел установить постоянное наблюдение за его домом на Куин стрит и назначил расследование. В лавке все вверх дном, там уже побывали судебные приставы, а сам по испарился. Подозреваю, он бежал за границу. А что с похищенными векселями? Мне пока не удалось отыскать их следов. Скорее всего, по забрал их с собой после того случая в Риге. Ни один из них не предъявляли к уплате. Кстати, я почти уверен, каким именно образом они провернули эту операцию в прошлый раз. У Карсуала есть, или, скорее, был поверенный в Париже, а у того имеется секретарь по фамилии Фроман. Именно месье Фроман передал вексель нотариусу в Брюссель, а тот, в свою очередь, дальше. Но я уже отследил всю цепочку. Но, разумеется, сейчас По уже не может воспользоваться деловыми связями карсуала в Европе. И... Ноак перегнулся через стол и спросил торопливым шепотом. «Вы совершенно уверены, что опознали того человека в Килберне?» «Да, сэр». Меня печалило то отчаяние, которое я слышал в голосе Ноака. «Сомнений нет. Я говорил именно с Дэвидом По, а не с Генри Франтом». Ноак откинулся на стуле. «Очень жаль, что вы позволили ему сбежать». Я улыбнулся, изображая безразличие, которого не чувствовал. «Он обхитрил меня, сэр. Но, возможно, это и к лучшему. Самое главное то, что палец, который я не без помощи мистера По нашел в его же сумке, был отрезан от тела его покойного тестя. Совершенно точно. То есть эта уловка была задумана, чтобы сбить меня со следа, заставить поверить, что, возможно, труп, обнаруженный на веллингтон террас принадлежит не Генри Франту. Но, разумеется, это он». Жаль, что я не привел Франта на виселицу, как он того заслуживал. Вздохнул Ноак после небольшой паузы. Я буду жалеть об этом до конца дней своих. Убийство моего сына так и осталось безнаказанным. Я подавил дрожь. Если бы вы видели тело мистера Франта, сэр, то не считали бы это убийство безнаказанным. В общем, мистера Франта постигла печальная участь. Он превратился в банкрота, расхитителя, постоянно жил под страхом виселицы. Потом ему спутали все карты, а его самого забили насмерть, превратив в кровавое месиво. «О, нет! Его смерть не назовешь легкой!» Ноак фыркнул, взял зубочистку и пару секунд крутил ее в руке, а потом вздохнул. «И Карсвелл тоже. Не думаю, что смогу покарать его!» Определенно его осудило само провидение — Он существует в темнице собственного тела в ожидании смертельного приговора. Нок не ответил. Он подозвал официанта и оплатил наш счет, внимательно отчитывая монеты. Я подумал, что рассердил его. Однако, когда мы шли по Стренду, Нок остановился и тронул меня за рукав. «Мистер Шилд, я понимаю, какую услугу вы мне оказали. И хотя все пошло не совсем так, как мне хотелось, я так или иначе достиг своей цели». «Через пару недель я вернусь в Америку». «А у вас какие планы на жизнь?» «Пока не знаю, сэр». «Вы не можете откладывать решение надолго. Вы молоды и способны, и могли бы найти себя в Соединенных Штатах. А я, вероятно, смог бы вам в этом посодействовать. Перед отплытием я напишу вам и оставлю свой адрес». Я начал было благодарить его, но он резко повернулся и быстро зашагал прочь, даже не пожав мне на прощание руки». Через мгновение Ноак уже растворился в толпе.